Глава 1. Ханна, быстрая, как она надеялась, незаметно осмотрелась по сторонам, а затем наклонилась над урной и извергла в неё остатки завтрака. Деньёк выдался паршивый. Вообще-то его можно было дожать нести к худшему в жизни, хотя ещё даже не наступило время обеда, если бы не тот факт, что неудачные дни теперь шли одной сплошной чередой. Жизнь превратилась в настоящий кошмар. после которого никак не получалось проснуться. Ханна безуспешно старалась забыть произошедшее и сосредоточиться на будущем, руководствуясь советами из книги Только вперёд пира знаменитого африканского тренера по личностному росту доктора Арно Ванзила. Прошлый ненужный багаж, который только тянет назад, отбросить его, утверждалось в пособии. Ханна цеплялась за него как за спасательный круг. и даже сейчас имела при себе в сумочке. Хотя в данный момент тёплая улыбка автора на обложке казалась слегка издевательской. И имеет значение лишь следующий шаг. Нельзя оглядываться назад, нужно продолжать двигаться дальше. С этой мыслью Ханне пришлось сесть на скамейку рядом с урной, чтобы нашарить мятную жевательную резинку. Боже, пусть только она окажется там. В парке рядом с центром Манчестера Днём стоял непрерывный шум. Крики и вопли детей с ближайшей игровой площадки смешивались с вездесущим гулом машин на заднем фоне. Ханна засунула телефон в карман пальто, начиная ненавидеть этот адский механизм. Решив распрощаться с прошлым, она сделала всего несколько исключений. Дома и деньги от бывшего мужа принимать не хотелось, но общаться с миром ведь как-то надо, верно? К сожалению, наличие телефона означало также доступ к социальным сетям. И Ханна, помимо воли той дела, заглядывала в это окошко, где отражалась прежняя жизнь, годы, проведённые в Лондоне, последние лето в Дубае, жизнь, полная богатства и бездумного расточительства. Особенно жестокой была функция, которая показывала фотографии той же даты год назад, с одной стороны, напоминая, насколько пустой и выхолощенной являлась прежняя жизнь, а с другой Боже, до да чего же простой, беззаботный и комфортный. На прошлой неделе Ханна услышала в магазине песню Простые люди группы Pulp, и едва не разрыдалась, разглядывая банку подозрительно дешёвого горошка в второсортном супермаркете и размышляя, надолго ли удастся её растянуть. В тот момент слова Джарвиса Кокера стали последней каплей. Неужели Ханне действительно была настолько бестолковой? что позволило себе стать жалкой и избалованной особой, как богачка из песни, желавшей пожить жизнью простых людей. Сегодня наконец удалось добиться собеседования на работу мечты. А вот только прошло оно не слишком гладко. Можно поспорить и выиграть приличные деньги, что этот день будет ещё долго являться ханне в кошмарах, повторяясь снова и снова. Компания Storn Дороговала эксклюзивной норвежской мебелью, изысканной и минималистичной. Неудивительно, что подобный интерьер вскоре стал модным и появился в жилищах у всех, кто мог его себе позволить. Хана тоже влюбилась в строгий, но изящный дизайн и обставила в этом стиле два дома. Теперь же она вряд ли когда-нибудь сумеет даже смотреть на элегантные диваны и стулья безрвотного позыва. Объявление о работе в Сторн Ханна восприняла как знак свыше, как обещание, что чёрная полоса скоро закончится, как свидетельство, что принятое решение было верным, несмотря на заверения в обратном от всех вокруг. Обрадованная, девушка набралась храбрости и позвонила Джойс Карлсон, одной из немногих подруг из прежней жизни, которая действительно казалась достойной этого высокого звания. Обладала здоровым реализмом, и с юмором относилась к абсурдным правилам привилегированного класса, одновременно принадлежа ему. А ещё она была одной из немногих женщин из круга общения Ханны, которые работали не ассистенткой мужа и не организатором благотворительных балов, а в маркетинговом отделе фирмы Сторон. Да, Джойс познакомилась с директором компании и получила должность благодаря супругу, но и сама вращалась в нужных кругах. устраивая именно такие мероприятия, чтобы привлечь внимание, которое и требовалось работодателем. Они открыли магазин в Лондоне и теперь планировали расширяться в Манчестере с прицелом на другие регионы, поэтому искали сотрудников. Поэтому Ханна проглотила оставшиеся крохи гордости и позвонила Джойс. Разговор получился неловким, как и ожидалось. Подруга выразила солидарность и при этом тактично обошлась без лишних расспросов, так как наверняка уже знала большинство подробностей. В конце концов, самые пикантные слухи осветили таблоиды. Вне всяких сомнений, ситуация Ханны стала поводом для сплетен у всех прежних приятельниц. Когда она решила позвонить Джойс, то прекрасно понимала, что вручает той лакомый кусочек для нового обсуждения. Вы представляете? Сами знаете, кто связалась со мной. Ищет работу. Кто бы мог подумать. Как только Ханна перешла к теме вакансии, собеседница немедленно сообразила, в чём дело, и очень искренне пообещала оказать всяческую поддержку и помощь первой и самой преданной почитательнице культа норвежской мебели. К концу разговора Джойс едва ли не открытым текстом заверила, что работа уже в кармане у Ханны. Так отложила телефон И едва не затанцевала от радости. Не только от мысли, что скоро начнёт обеспечивать себя самостоятельно, но и от понимания, что в её жизни осталась, по крайней мере, одна настоящая подруга. Возможно, последние 11 лет всё же были не совсем никчёмными. На собеседование Хан отправилась с приятным чувством уверенности в себе. Прошу прощения, мисс Уилис. Кажется, мой ассистент сделал ошибку при распечатке вашего резюме. В самом деле, оно заканчивается на учёбе в Даремском университете на кафедре английской литературы. Всё верно? Диплом вы так и не получили? Э, понимаете ли, а затем идёт перечень увлечений и благотворительных мероприятий. И всё. Пожалуйста, позвольте, я позвоню и попрошу распечатать оставшуюся часть резюме. Ещё раз приношу извинения. Можно ли предложить вам пока чай, кофе или огуречную воду? Да, только э в резюме больше ничего нет. Теперь понимаю. Уже это было скверно. Но унижение не шло ни в какое сравнение с моментом, когда один из интервьюеров узнал имя Ханны. Она вылетела из сторна и мимоходом взглянула на часы. Первое за много лет собеседование продлилось 17 мучительных минут. Сейчас она сидела на скамье в парке и рылась в сумочке. Наконец на дне удалось обнаружить нечто, напоминавшее мятный тик-так. На безрыбье рак рыба, рассудила Ханна, засовывая находку в рот. Помимо собеседования вторник на сегодня было запланировано ещё одно. Размещённое на сайте объявление о работе было, мягко говоря, эксцентричным. Оно гласило: Печатное издание ищет человеческое существо, которое находится на грани отчаяния и обладает достаточным интеллектом, чтобы грамотно составлять предложения. Просьба не беспокоить идиотом, оптимистом и Саймоном. Ханна почти не сомневалась, что объявление являлось чьей-то шуткой, но всё равно отправила резюме. В ответ позвонила приятная женщина со странным акцентом. смесью манчестерского диалекта с западноафриканским наречием. И записала соискательницу на собеседование. Ханна не отменила его только потому, что абсолютно забыла о встрече в свете радостных перспектив работы в Сторне. Кроме того, приятно было иметь запасной план. Если за последние пару месяцев безработная девушка чему-то и научилась, так это важности запасных планов. И вот она сидит в парке совершенно незнакомого города. И расс совеет нечто с каждой секундой всё меньше напоминающее тик-так. После чего намеревается идти на собеседование, хотя абсолютно не представляет, что за должность будет пытаться получить. Ханна взглянула на часы, с ужасом поняла, что опаздывает и поспешно вытащила из кармана телефон. Мигающая точка на навигаторе показывала, что нужный адрес находится позади старой церкви в дальней части парка. Ханна встала Пригладила волосы и поправила одежду. В это время курне приблизился бездомный с повязкой на глазу и длинной каштановой бородой до середины груди. Заглянул внутрь с отвращением, поморщился и покачал головой. Помени мои слова, кружка. Вокруг не люди, а сплошные монстры, блин.